Глава 11 Селене казалось, что она едва успела задремать, как вдруг чья-то рука коснулась ее плеча. Ей хотелось спать, и утреннее солнце, хлынувшее сквозь раздвинутые шторы, вовсе ее не обрадовало. Селена что-то буркнула с просунок, намереваясь повернуться на другой бок. «Вставай!» — послышался знакомый голос. И, естественно, это был Шаолл. Селена юркнула под одеяло, укрывшись с головой, но шаул сбросил его на пол. Ночная сорочка не грела, и Селену пробрала дрожь. «Мне холодно!» По-детски захмекнула она, прижимая колени к телу. Сейчас ее не заботило, что нужно победить свыше двадцати претендентов, а времени в обрез. Она отчаянно хотела спать. И почему бы наследному принцу не вытащить ее из эндовьера пары месяцев раньше, Тогда бы у нее хватило времени отдохнуть и восстановить силы. Или Дурин поехал за ней сразу же, как только узнал о предстоящем состязании. — Вставай! — повторил Шаол, вытаскивая из-под ее головы подушку. — Ты нещадно тратишь мое время. Возможно, капитан что-то и увидел сквозь вырез ее ночной сорочки. Селине было все равно. Бормоча ругательства, она подползла к краю кровати и протянула руку, касаясь пола. — Пожалуйста, принести мне туфли. — попросила она. — Пол совсем ледяной. В ответ Шаол сутобуркнул, но не сдвинулся с места. Селена сделала несколько шагов по холодному полу, туда, где подошвами вверх валялись туфли. Потом, толком не проснувшись, прошли полу в столовую. Там ее уже ждал сытный завтрак. — Ешь больше, — велел Шаол, кивком указывая на тарелки. — Через час начнутся состязания. Все свои чувства от услышанного Селена вложила в громкий вздох. Словно молодая медведица, она плюхнулась на стул. Вилки, ложки, ложечки и ни одного ножа. Пришлось ткнуть вилкой в целый кусок жареной колбасы. Шаул не сел за стол, а остался стоять в дверях. — Позволь тебя спросить, где ты успела так устать? Селена залпал, допила гранатовый сок и промокнула рот салфеткой, вспомнив, что еще какой-то месяц назад она вытиралась грязными рукавами. «Читала почти до четырех утра. Я послала записку его высочеству, попросив разрешения брать книги из королевской библиотеки. Он мне разрешил и передал со служанкой семь книг из своей личной библиотеки, приказав вначале прочитать их». Шаул недоверчиво покачал головой. «Кто тебе позволил слать принцу записки?» Селена довольно улыбнулась и взялась за ветчину, которую за неимением ножа тоже пришлось расковыривать вилкой. «Неужели и на это нужно спрашивать позволение? Подумаешь, всего нас всего записка. Принц мог бы на нее и не отвечать. И потом, я же его защитница. В обхождении со мной он не обязан брать пример с тебя». «Ну ты же ассасин». «И что? Поэтому мне запрещено читать книги?» А если я назовусь похитительницей драгоценностей, ты станешь относиться ко мне с большей любезностью?» Селена зачерпнула кашу, попробовала и добавила в сероватую массу четыре ложки тростникового сахара. Сейчас она думала только о соперниках. Действительно ли нужно опасаться одного лишь Кейна? Чтобы прогнать тревожные мысли, Селена переключилась на разглядывание черного мундира Шаола. «Тебя что, обязывают постоянно ходить в форме?» Спросила она. «Неужели тебе не хочется одеться по-другому?» «Поторапливайся», — только и ответил Шао. Ей вдруг расхотелось есть. Она отпихнула тарелку с кашей. «Тогда я должна одеться?» Селена оглянулась на дверь, чтобы позвать Фалипу, потом раздумала. «Я же должна знать, каким будет сегодняшнее состязание. Вдруг не так наряжусь? От одежды многое зависит». «Да я сам ничего не знаю. Подробности мне не сообщали». Селена вскочила, собираясь отправиться в гардеробную. Капитан позвал служанку. «Оденешь госпожу в штаны и блузу. Выберите, что посвободнее. Ничего облегающего или открытого. И накидка сверху». Служанка молча пошла в гардеробную. Селена следом. На пороге, видя, что шау наблюдает за ней, она бесцеремонно сбросила ночную сорочку, вдоволь насладившись зрелищем густо покрасневших щек капитана. шау успешно отвернулся. Через несколько минут Селена появилась уже одетой и хмуро оглядела свой наряд. «Выгляжу как пугало», — пожаловалась она капитану. «Ну что за балахон? Я просто тону в этих штанах, и блуза на мне болтается». «Хватит ныть, там вообще никто на это не смотрит». Капитан открыл дверь в коридор. Караульные тут же вытянулись по стойке смирно. «Если тебе мешает эта одежда, на состязании можешь остаться в исподнем». «Думаю, это всем понравится». Селена забористо выругалась сквозь зубы и пошла за капитаном, кутаясь в зеленый бархатный плащ. В коридорах замка было по-утреннему холодно. Шоул провел Селена мимо казарм. Караульные, облаченные в кожаные металлические доспехи, салютировали им обоим. Сквозь открытую дверь Селена увидела просторное помещение, где гвардейцы сидели за завтраком. Путь окончился на первом этаже. Зал, куда они наконец пришли, не уступал размерами главному бальному залу. Верхнюю галерею здесь поддерживали ряды колонн. Черно-белые плитки пола напоминали гигантскую шахматную доску. Стеклянные двери до самого потолка занимали почти всю стену. Они были открыты. За ними находился сад, и оттуда дул холодный ветер, заставляя трепетать полупрозрачные занавеси. В зале собрались уже почти все претенденты. Не теряя времени, они упражнялись, но не между собой, а с наставниками. Скорее всего, наставников для них выбирали те, кто выбрал их самих. Гвардейцы внимательно следили за каждым претендентом. Когда Селена появилась в зале, никто и не взглянул на нее, если не считать сероглазого парня, запомнивавшегося ей вчера. Он слегка улыбнулся ей и продолжил стрелять из лука по мишени. Все стрелы с пугающей точностью попадали в самый центр. Селена внимательно разглядывала оружейную стойку. «Думаешь, я схвачусь за булаву в такой ранний час?» Шаул пожал плечами. Тем временем в зал вошли еще шестеро гвардейцев и присоединились к своим товарищам. Все стражники были с обнаженными мечами. «Эти представлены следить за тобой», — полголоса пояснил Шаул. «Советую не пытаться устроить какую-нибудь глупость». «Ты, кажется, забыл, что я похитительница драгоценностей». Селина остановилась возле оружейной стойки. Охрана охраны, но все равно глупо выставлять в зале столько оружия. Мечи, основные и облегченные, для левой руки. Топоры, луки, копья, охотничьи кинжалы, булавы, пики, метательные ножи, дубинки. Излюбленным оружием Селины были небольшие кинжалы с узким лезвием, но она умела держать в руках все, что здесь находилось. Она оглядела зал и постаралась скрыть презрительную гримассу. Как и вчера, большинство претендентов не казались ей серьезными соперниками. И тут краешком глаза она увидела входящего в зал Кейна. Он появился в сопровождении двух караульных и коренастого человека, испечренного шрамами. Похоже, это был его наставник. Селена расправила плечи. Кейн шел прямо к ней. Его толстые губы расплывались в улыбке. — Доброе утро, — произнес он низким хриплым голосом. Тёмные глаза Кейна скользнули по её фигуре, затем остановились на лице. «А я думал, ты уже сбежала домой». Селена тоже улыбнулась, но не размыкая губ. «Зачем мне домой, если забава только начинается?» Расправиться с ним было совсем просто. Груды мускулов её не пугали. Достаточно сделать резкий поворот, схватить Кейна за шею и точным ударом сбить с ног, чтобы он ткнулся лицом в пол. Внутри у нее закипела настоящая ярость. Шаул уловил ее состояние. — Свой пыл прибереги для состязаний. — Тихо, но твердо, — сказал он. — Я убью его, — прошептала Селена. Ничего подобного. Даже не пытайся. Если стража не прихлопнет тебя на месте, то возвращение в Эндовьер тебе обеспечено. Не понимаю, чем он тебе так противен. Обыкновенная верзила в королевской армии. Лучше дождись поединка с ним и не рассчитывай силы на ненависть. — Большое спасибо за щедро проявленную заботу обо мне. Выпучив глаза, огрызнулась Селена. — Это так, подсказка со стороны. — Всё равно приятно. — Приими ещё одну подсказку. Займись тем, ради чего тебя сюда привёл. Остриём меча Шаул указал на оружейную стойку. Выбери себе что-нибудь. Селена молча развязала тесемки плаща и сбросила на пол. — Я хочу убедиться, — сказал капитан, — что все твои хвастливые заявления соответствуют действительности. Это уже не было подсказкой со стороны. Это была вызывающая издевка. Ладно, с кином она успеет разобраться. Селена уже представила, как этого верзилу хоронят в безымянной могиле. А Шаол? Она покажет ему, на что способна... «Пусть тогда берет свои слова обратно!» Всё оружие было прекрасного качества. Лезвия мечей, клинков и кинжалов приятно блестели на утреннем солнце. Селена сейчас занимала только одно — найти подходящее оружие, способное максимально попортить ухмыляющуюся физиономию капитана. У Селены колотилось сердце. Как же давно она не держала в руках оружие! Её пальцы попробовали остроту кромок, и проверяли удобство эфесов. Ее одинаково привлекал охотничий кинжал и изящная рапира с прихотливо украшенной гардой. Рапира имела длинное лезвие, что позволяло с безопасного расстояния ударить капитана прямо в грудь. Селена выбрала рапиру. Лезвие отозвалось мелодичным звоном. Удобное оружие, сильное и легкое. Как странно, за обедом ей не дают даже тупых ножей для масла, а тут... Или его величество и его высочество надеются на бдительность и ловкость своих гвардейцев? Почему бы не повозиться с такой замечательной игрушкой? Шаол бросил свой плащ поверх ее плаща, оставшись в черной форменной рубашке. — К барьеру! — сказал он, вытаскивая меч. Шаул встал в оборонительную позу. Селена поморщилась. — Ты что, балаган, устраиваешь? — подумала она. «Или ты не знаешь, в каких случаях говорят к барьеру? А может, ты вначале покажешь мне, что к чему?» Достаточно громко спросила Селена, проигрывая рапирой. Её пальцы наслаждались прохладой Эфеса. «Я ведь целый год проторчала в Индовьере. Там недолго все навыки забыть». «Я помню, скольких ты убила, когда пыталась сбежать. Сомневаюсь, что ты утратила навыки». «Я убивала не благородным оружием, а обычной киркой». Улыбка Селены становилась все более хищной. Кому череп раскроила, кому живот располосовала. К счастью, никто из претендентов не слышал ее слов. Все, кроме Шаола, забыли о ее присутствии. «Если ты приравниваешь грубую расправу с надсмотрщиками к искусству поединка, какова же твоя манера сражения, капитан Эстфул?» Для большего эффекта Селена приложила левую руку к сердцу и закрыла глаза. Капитан Королевской Гвардии что-то прорычал и сделал выпад. Селена ждала этого. Услышав легкий скрип каблуков капитанских сапог, она мгновенно открыла глаза и парировала удар. Металл соприкоснулся с металлом, ноги Селены приросли к полу, скрежет оружия подействовал на нее сильнее, чем сам удар. Капитан нанес второй удар, и Селена легко его отразила. У нее ныли руки, отвыкшие держать оружие. и все же она не пропустила ни одного капитанского выпада. Сражение на мечах сродни танцам, и в танцах и в поединке за одним движением обязательно должны следить другие, иначе собьешься. Но если, танцуя, можно весело болтать с партнером и успевать оглядываться по сторонам, здесь ты молча следишь за его мечом, забыв про окружающий мир. Претенденты караульные и весь зал перестали существовать, слившись в узор теней и солнечных пятен. «Хорошо», — произнес сквозь зубы капитан, когда Селена заставила его обороняться. «Знал бы он, как сейчас горят ее ноги». «Даже очень хорошо», — те же слова могла бы произнести и Селена. Капитан был очень хорошим противником, намного лучше, чем она думала. Однако говорить ему об этом она не собиралась. И вновь металл ударился о металл. Капитан был сильнее. Селена стиснула зубы, чтобы устоять и не дать себя оттеснить. Но при всей своей силе Шаол уступал девушке в быстроте. Селена отступила и сделала ложный выпад, сменившийся изящным пируэтом. Капитана застал это врасплох, и он едва сумел парировать удар. Она продолжала наступать, и ее рука с то вздымалась вверх, то стремительно опускалась. Ей даже нравилась тупая боль в плече. Боль усиливалась всякий раз, когда лезвия рапиры и меча соприкасались. Движение Селены по быстроте напоминал танец храмовой жрицы во время ритуала. Столь они были быстры, как бросок змеи в красной пустыне или низвержение потока по горному склону. Селена наслаждалась этой игрой и еще некоторое время дразнила капитана. Шаул попытался обескуражить ее, нанеся неожиданный удар на уровне лица. Его выпад лишь разозлил Селену. Она резко вскинула локоть, заставив капитана опустить руку. «Когда сражаешься со мной, рекомендую помнить одну мою особенность». Тяжело дыша бросил ей капитан. В его золотисто-карих глазах играло солнце. «Какую же?» Поинтересовалась Селена, парируя очередной выпад. «Я не проигрываю». Шал улыбнулся ей, и прежде чем до Селены дошел смысл его слов, Что-то врезалось ей в ногу, и... Триумф сменился недоумением. еще через секунду Селена оказалась на мраморном полу. Рапира выскользнула из ее пальцев. острие меча застыло над сердцем Селены. Я выиграл. Она поднялась на локтях. Ты подставил мне подножку. Это нельзя считать победой? Но «Ну, не я сейчас лежу на полу, и меч направлен не в мое сердце. Из ушей Селены словно вышибли пробки. Вокруг упражнялись, сопели и пыхтели претенденты, наполняя зал звоном и скрежетом оружием. Всем было не до неё. Всем, кроме Кейна. Тот широко улыбался. От обиды и бессилия Селена оскалила зубы. «Навыки у тебя есть», — сказала Шаул. «Но многие твои движения вовсе расхлябаны». Селена повернулась к нему и наградила сердитым взглядом. «Мне это никогда не мешало успешно убивать». Процедила она. Шаола ее взбудораженность лишь позабавила. Он усмехнулся и острием меча указал на оружейную стойку, позволяя Селине встать. — Выбери себе другое оружие. Хочется посмотреть, как ты им владеешь. И сделай так, чтобы я попотел, прошу тебя. — Ты вдоволь попотеешь, когда живьем спущу с тебя шкуру и лишу зрение. Пробормотала Селена, возвращая рапиру на место. — Мне нравится твой азарт. Селена, не раздумывая, вытащила из стойки пару охотничьих кинжалов. «Мои дорогие дружки!» Хищно улыбаясь, подумала она.